Светик. Мужа Светика вызвали в срочную командировку в Москву. Светик удивилась, к чему такая срочность. Он молча бросал вещи в чемодан, понимал, обратно не вернется. Известная практика. Уехал, не попрощавшись, а через неделю Светика вызвал консул и сказал, чтобы она собирала вещички, на завтра самолет. Светик фыркнула и пожала плечами. Решила перед дорогой пробежаться по магазинам, но с территории посольства ее не выпустили. Она вернулась к себе и начала собирать вещи. Расстроена она не была. Здесь не получилось, получится в другом месте. Тоже мне радость варить щи и сплетничать с кумушками. И главная удача — купить куриные ножки на распродаже и дешевые туфли из искусственного лака. Наутро ее отвезли в аэропорт. В посольстве она ни с кем не попрощалась, много чести. В самолете выпила виски с содовой, с удовольствием пообедала и крепко и сладко уснула. Впереди Москва и новая жизнь, куда лучше занудливой и серой прежней. Она еще будет счастлива, не сомневайтесь. Варите дальше свои борщи и стирайте пеленки, идиотки, а ее увольте. Не для этого она родилась, красавица и далеко не дура, умнее многих.